Глава 25. Сюрприз Ангелия 10 месяцев спустя. Сегодня на медитациях нас учили погружаться в собственное прошлое. Пытались вдумчиво изучать глубины собственной памяти. И если поначалу это виделось мне простым, то очень скоро стало ясно, что ничего легкого в этом нет. Ведь оказалось, что мы хорошо помним только какие-то особенно яркие моменты и события, а вот остальное очень быстро стирается из памяти. А еще нашему сознанию нравится запоминать всякие глупости, вроде надоедливой рекламы или строчки из глупой песенки, которые потом бесконечно вертятся в голове. Но сильнее всего тревожит память то, что важно для души. Наверное, потому на каждом из подобных занятий я постоянно думала о Мике. Снова и снова воспроизводила в голове моменты, которые мы провели вместе. Прогулку по набережной Вердеты, вечер на берегу моря, когда он впервые меня поцеловал, нашу первую ночь, проведенную в одной постели, нашу первую близость. Перед мысленным взором снова и снова всплывала его ласковая улыбка, нежный взгляд, а губы будто на его ощущали фантомные прикосновения его губ. Поначалу эти мысли навевали тоску, но со временем я начала ценить каждое из таких воспоминаний, как величайшее сокровище и больше всего на свете, мечтала снова обнять Мика. Да, мы говорили с ним по Галуте каждый день, но за прошедшие с моего отлета с Земли десять с половиной месяцев увиделись всего раз. Микаэль тогда прилетел на Даркар, где и располагался мой университет, но смог провести со мной всего один вечер. Да, один, но он оказался до краев наполнен чувствами, ласками, объятиями, нежностью и небывалым трепетом. Следующим утром Мик уехал, но, прощаясь, пообещал, что скоро мы сможем каждый день просыпаться вместе. Я ждала этого с небывалой надеждой, вот только сделать, пока ничего не могла, да и от меня мало что зависело. Кстати, я все таки выбрала образ голоти. Это получилось само собой, просто в один момент мне так дико захотелось увидеть Микаэля, что я попросила свой умный гаджет создать его голограмму. Я приказывала ей улыбаться, говорить со мной, просто сидеть рядом, а потом решила использовать внешность Микаэля для образа Галути, и мне на самом деле стало не так тоскливо. Как и на всей планете Даркар, обучение в Эллипсе строилось по особой системе. Программу здесь подбирали для каждого студента индивидуально. Не было как таковых учебных годов, а разграничение по курсам являлось условным, и границей для этого являлись единственные в году каникулы. Длились они четыре декады, то есть около полутора земных месяцев, и у каждого курса начинались в разное время. Мне очень нравилось здесь учиться. У меня появились новые знакомые, подруги, приятели, но даже не прибегая к дару, я могла сказать, что все это временно. Нет, бросать учебу я не собиралась, просто интуиция почему-то была уверена в непродолжительности моего нахождения именно в эллипсе. Программа первого курса для меня официально завершилась позавчера. Сегодня я закончила сдавать экзамены по дисциплинам, которые были вынесены на самостоятельное изучение. Но после обеда все равно отправилась на практическое занятие по развитию дара, коим сегодня были медитации. Сообщение на коммуникатор пришло как раз в тот момент, когда я прощалась с преподавателем. Отправитель был неизвестен, а текст гласил следующее. «Жду тебя». «Легко узнаешь, где». Я усмехнулась и обратилась к Дару. Теперь, благодаря наставникам, у меня куда лучше получалось призывать нужное видение. Более того, я начала понимать, как определить последовательность событий, необходимых для наступления той или иной вероятности. Жаль, что раньше ничего этого не умела. Дар откликнулся сразу и показал, как я иду по аллее за спортивным корпусом нашего университета. А с одной из лавочек мне навстречу встает черноволосая женщина с коротким коре, в розовом платье и элегантных туфлях. Она улыбается мне очень тепло и мягко. «Мама!» — и опять с новой внешностью. Прошептала я, а сердце в груди сжалось, но совсем не от любви или предвкушения, а от внезапного страха. Так уж вышло, что за этот год я узнала о прошлом собственной матери больше, чем за всю жизнь. В Эллипсе работали несколько преподавателей, которым не повезло когда-то встретить на своем жизненном пути Ланиру Риарт. И из всех их историй я поняла, что мама мастерски умела манипулировать не только вероятностями, но и людьми. А понятия о совести у нее не было в принципе. Нет, я и раньше знала, что она являлась одной из руководителей организации «Защитники свободы», которая в Союзе признана экстремистской, Но зато теперь я поняла, что именно делала там моя родительница. Она занимала должность главного координатора и разработчика операции «Диверсий». Считалась настоящим мастером по разжиганию конфликтов между коренным населением планет и властями Союза. Поговаривали даже, что она сама приложила руку к тому, что организация «Защитники свободы» перестала существовать. Ведь никак не могла бы пропустить вероятность такого важного, в ее жизни события. Она была тем самым кукловодом, который мастерски управлял событиями, выстраивая их именно так, как надо ей. А еще каждый второй из ее старых знакомых очень опасался, что однажды она попытается втянуть меня в свои дела. Конечно, я всегда отвечала, что ни за что не пойду против законов Союза, но сегодняшнее внезапное появление мамы в Эллипсе всё равно стало для меня не самым приятным сюрпризом. И действительно, заставила насторожиться. Но навстречу я все равно пошла, да и разве могла не пойти? Мы не виделись лично больше десяти лет, но когда встретились, мама даже не попыталась меня обнять, просто улыбнулась именно так, как в видении, поздоровалась и предложила пройтись в тени высоких деревьев. Поначалу мы обе молчали, обстановка казалась напряженной. Между нами будто повисла стена из отчуждения, а я. Вдруг подумала, что внезапно обретенный отец за прошедший год стал мне в тысячи раз ближе и роднее матери. Наверное, все дело в том, что он на самом деле меня любил, переживал и заботился обо мне. А мама? Даже не знаю, что сказать. Мы с лордом Тринцем действительно оказались очень похожи характерами. Нам было легко и интересно вместе. Казалось, понимаем друг друга с полувзгляда и с полуслова, Он даже как-то заявил, что искренне удивлен, что ему так понравилось быть моим отцом. Да и я сама никак не ожидала, что так полюблю мужчину, который когда-то казался чужим и опасным. «Думаю, для начала мне стоит попросить у тебя прощения», — вдруг проговорила мама. «За что?» — спросила я в недоумении. «За все, ангелок», — ответила она с легкой грустью. «За то, что не была рядом» что отправила подальше от себя с чужой женщиной в качестве опекуна за то, что скрывала имя твоего отца, что почти не говорила с тобой. Она горько усмехнулась и, чуть помолчав, добавила. Из меня вышла плохая мать, отвратительная. По-хорошему, мне вообще не стоило тогда рожать. Но я решила, что справлюсь, смогу и обязательно дам своему ребенку нормальное будущее, чтобы моему малышу никогда не пришлось прятаться от закона. Я очень старалась и, думаю, у меня получилось. Я ничего не ответила, и некоторое время мы шли молча. Но теперь первой тишину пришлось нарушить мне. «Зачем ты приехала? Мам, ты ведь ничего не делаешь просто так. Честно говоря, твой визит для меня как знамение, предвестник неминуемых перемен». Она хмыкнула, но ответила не сразу. «На самом деле, просто хотела поговорить с тобой лично. Мы очень давно не разговаривали, да и не виделись. «Мам!» — я посмотрела на нее с сомнением, но так и не нашла, что на это сказать. «Я рада, что ты поладила со Свертом», — мягко проговорила она. «Наверное, нужно было давно сообщить ему о тебе. Вероятность благополучного исхода для вас обоих всегда была довольно высокой, но... Думаю, я просто боялась окончательно потерять связь с тобой». Ведь он бы точно не позволил нам встречаться. Это стало бы слишком большим риском». «А так, у меня не было ни матери, ни отца», — ровным тоном ответила я. «Но сейчас уже поздно рассуждать о том, что нельзя изменить. И ты права, с папой мы отлично общаемся. Честно говоря, он замечательный». На моих губах сама собой расцвела мягкая улыбка, а мама отвела взгляд. На земле, когда все считали наместника погибшим, «Дар показал мне тебя с лордом Иргаем», — решила выяснить я. «Это было в какой-то серой комнате. Скажи, что ты там делала? Какое отношение имеешь к тому покушению?» «Не приписывай мне чужих заслуг», — спокойно ответила она. То покушение целиком и полностью организовал Аревер с подельниками. Я же просто оказалась в нужное время в правильном месте и помогла наместнику земли получить первую помощь. «Мама...» «Откуда ты знала, что он упадет именно там? Они ведь все спланировали так, чтобы обмануть вероятника». А я, дорогая дочь, очень долго изучала границы и возможности своего дара. В ее голосе звучали легкие нотки самодовольства. «И умею то, чему ни в одном университете тебя не научат». Это был явный намек, но я сделала вид, что не уловила его сути, а спросила о другом. «Но скажи...» Если ты знала, что тогда лорда Алишера попытается убить, почему не предотвратила этого? Ведь могла». «Могла», — она пожала плечами. Но это было именно то событие, которое привело к нужным последствиям. «Вот смотри. Ведь после крушения Эрши по приказу твоего Микаэля арестовали помощника Аревера как исполнителя. Тогда же мой дорогой дарис разозлился настолько, что организовал похищение Кристалины Аривер». Ну а вы с Миком еще сильнее сблизились. Более того, я получила самого Алишера Эргая в свои должники, и это очень дорогого стоит. А ты, наконец, убралась с земли, где для тебя с каждым днем становилось все опаснее находиться. Даже когда Аривера арестовали, он имел возможность устранить тебя, хотя бы просто в отместку. Она неспешно шагала рядом со мной по аллее, ее уверенный взгляд был устремлен вперёд, А у меня сложилось ощущение, что как раз сейчас она смотрит в будущее. Так что, как видишь, все сложилось наилучшим образом. Для всех, даже для твоей любимой земли, с легкой насмешкой произнесла мама. Гринстер, оставшись после суда над Арревером единоличным владельцем их общей корпорации, заключил контракт с Ргаем и принял те минимальные нормы добычи, что установлены на его планете. Я знаю ответила. Конечно, она улыбнулась. Причем знаешь от Микаэля, у которого в твоем отношении самые серьезные намерения. Ты будто бы рада, но ведь сама утверждала, что мне опасно быть с ним, напомнила я. Было опасно, и вас ждет еще немало сложностей и опасностей, но твой дар неоднократно поможет вам обоим. А я уж сделаю так, чтобы ты развила свои способности до нужного уровня. После этой фразы я так опешила, что даже остановилась. Она сделала еще пару шагов и только потом обернулась ко мне. «Почему мне кажется, что ты не имеешь в виду мое обучение в университете?» — проговорила я. «Отчего же? В университете ты учиться будешь, вот только не здесь, а там, где тебе дадут действительно необходимые знания». Я молчала, ожидая от нее пояснений, но она только улыбалась, будто и не думала продолжать. «Мама, договаривай», — сказала я с нажимом. «Нет», — она отрицательно мотнула головой. «Не хочу испортить мальчику сюрприз. Он ведь так старается, чтобы ты не узнала ни о чем раньше времени, даже таскает с собой своего названного брата, чтобы тот прикрывал его оттока одной прекрасной вероятницы. Кстати, его собственный дар — тоже может помочь закрыться от таких, как я и ты. Но он пока об этом не знает, хотя иногда делает это неосознанно. «Поэтому я не видела в своем будущем ни Мика, ни Лорда Эргая», — выдала я свою догадку. «Отчасти да. Когда-нибудь я расскажу ему, как это работает. Думаю, сделаю подарок в день вашей свадьбы». Я закатила глаза, а в душе все равно что-то встрепенулось. «Да». Я несколько раз видела такую вероятность нашего совместного будущего. Но в реальности мы о подобном не говорили. Сейчас для нас обоих на первом месте стояли другие вещи. Для меня — учеба, а для Мика — работа». Он плотно занялся вопросом развития образования для одаренных детей на Земле и всерьез рассчитывал создать там сеть университетов, способных конкурировать с подобными заведениями на Даркаре, признанной планете студенчества. Сюда Микаэль прилетал именно для того, чтобы заключить договоры с профессорами, но особого успеха не достиг. Сейчас ему в этом деле очень помогал Рис, который даже согласился оставить Телепс и перебраться на Землю. Кстати, его супруга приняла эту идею с энтузиазмом и уже активно готовилась к переезду. Сама она оказалась крайне интересной женщиной, с которой мы легко нашли общий язык. Ладно, ангелок. «Пожалуй, мне пора», — с легким сожалением проговорила мама. «Да и тебе скоро станет не до меня. На самом деле я приходила, чтобы представиться. Теперь меня официально зовут Нина Викторовна Иванова. Я родилась на Земле, но некоторое время прожила на других планетах. Училась у мастеров, раскрывала границы дара, чтобы потом обучать молодых вероятников. А ты мне, увы, даже не родственница, но...» Я с радостью стану для тебя любимой наставницей. Запомни все это, милая, и не смей хоть раз ошибиться. Она посмотрела на меня строго, а в ее прямом взгляде стоял холод. «Не ошибусь, Нина Викторовна», — ответила я, стараясь скрыть сковавшее меня напряжение. «Очень надеюсь на твою сознательность», — произнесла она уже мягче. А в Элипс я, между прочим, приезжала, чтобы лично встретиться с потенциальной ученицей и очень одаренной девушкой. «Понятно», — я поспешила кивнуть. Мы как раз дошли до ворот университета, и тут мама остановилась сама. «Рада была познакомиться, Ангелия», — сказала она, протягивая мне руку для рукопожатия. «У вас на самом деле впечатляющий дар. Буду рада стать вашей наставницей». Здесь было довольно людно, хотя на нас по большей части не обращали внимания, и все же я поняла, что надо подыграть. И я рада знакомству, Нина Викторовна. Мы попрощались, и она спокойно направилась прочь от ворот. Я провожала ее взглядом, пока она не скрылась из виду. А вот на душе царила странная пустота. Казалось бы, любая дочь была бы рада поговорить с матерью после стольких лет разлуки но меня одолевали смешанные чувства. И самым сильным из них было разочарование. Ведь даже теперь на первом месте у мамы стояла ее личная выгода. Уверена, она и мой роман с Миком одобрила, видя в нем какие-то выгоды для себя. Интересно, а любила ли она меня вообще, хоть когда-то? Но, наверное, лучше мне не знать ответа на этот вопрос. Мама уже ушла, но я не спешила возвращаться в общежитие. Интуиция странным образом намекала, что мне стоит остаться здесь, хотя Дар ничего особенного не подсказывал. И вдруг меня кто-то обнял со спины, а глаза закрыла широкая ладонь. «Угадай, кто?» — прозвучал у моего уха родной и бесконечно любимый голос. Да, я узнала его с первого прикосновения или даже раньше, когда он только приближался ко мне. Просто поняла, что он рядом, но боялась поверить в реальность своих ощущений, Я и сейчас до конца не верила. Просто стояла неподвижно и старалась насладиться этим моментом. Ведь если мои ощущения — самообман, то я хочу обманываться как можно дольше. «Ммм, даже не знаю», — проговорила, прижавшись к нему чуть ближе. Осторожно ощупала руку, закрывающую мои глаза. Провела под длинным пальцем, коснулась запястья, где наткнулась на тонкий браслет с одной бусиной и улыбнулась шире. «Ошибки быть не могло, ведь этот самый браслет ему подарил мой отец. В культуре папиной родной планеты такой подарок означал принятие в семью и принадлежность к роду, то есть тем самым он показал, что полностью одобряет наши отношения. Кстати, у меня тоже был подобный, только красного цвета». «Есть какие-нибудь догадки?» — продолжал интриговать незнакомец. «Есть», — ответила, добавив в тон хитринку. «Думаю, именно ты однажды на земле помог мне сбежать из одного не самого приятного клуба и даже денег дал, хотя тебя об этом никто не просил». «Да, что-то такое припоминаю», — ответил он, а мягкие губы легко коснулись шеи чуть ниже моего уха. «Даже не представляешь, как я рад, что тогда не остался в стороне». «Ты бы не смог», — я весело усмехнулась. «Это бы противоречило твоей натуре. Ты благородный». Ни за что не оставил бы деву в беде. Он убрал руку от моих глаз и ловко развернул меня к себе. Не могу сказать, кто из нас первый потянулся за поцелуем. Я обняла Мика за шею, поднялась на носочки, чтобы быть максимально близко. Он прижал меня к себе очень крепко и даже чуть прикусил за губу. Ангелок коснулся лбом моего лба. Как же с тобой хорошо. Я безумно соскучился, просто до ума помрачения. «Почему не сказал, что приедешь?» — спросила, немного отстранившись. Оглянув чуть в сторону, увидела Андрея в компании светловолосой миловидной девушки. «Тебя брат от меня прикрывал. Ты даже привез его сюда, чтобы дар не показал мне твоих планов. Ну, Оля давно хотела на Даркаре побывать, вот я и взял их с собой». Без капли раскаяния ответил миг и погладил меня по распущенным волосам. Зато сюрприз удался. Еще бы!» Я снова прильнула к его груди с наслаждением, втягивая носом любимый запах. «Спасибо тебе за такой сюрприз. До сих пор не верю, что ты рядом, что могу вот так тебя обнимать. Я тоже очень-очень соскучилась». Он смотрел на меня и улыбался, а его черные глаза сияли теплом и нежностью. Отпускать меня он и вовсе будто бы не собирался. «Слушай, ангелок, я хотел рассказать все позже, но не могу» просто не в состоянии продолжать молчать. Мне нужен твой ответ здесь и сейчас». Я настороженно напряглась. Сразу вспомнились мамины слова про свадьбу. «Нет, я точно знала, что хочу быть с Микаэлем, что очень люблю его. Но мы ведь только встретились после такой долгой разлуки, а для подобных разговоров нужна особая обстановка. Возможно, я рассуждаю как нежная маленькая девочка, но мне просто хотелось романтики». К тому же в одном из видений Микаэль делал мне предложение на крыше виллы Иргаев на Черном море, и это было восхитительно. В сентябре мы открываем первый на Земле университет для одаренных. У нас почти все готово, большая часть преподавателей набрана, Рис будет ректором, и я не сомневаюсь, что он сможет собрать вокруг себя выдающихся профессоров и специалистов. Систему обучения мы используем такую же, как здесь — он указал рукой вокруг, ясно говоря, об эллипсе. «У нас даже будет работать один из сильнейших вероятников Союза. Скажи, ты поедешь туда учиться?» Когда я поняла, к чему была эта тирада, у меня будто камень с души упал, накрыла такая радость, от которой возникло нестерпимое желание закричать, и я попросту завизжала, как та самая маленькая девочка. Снова обняла Мика за шею, и, кажется, обхватила ногами. Он весело и легко рассмеялся, закружил меня, придерживая за ягодицы, а потом поставил на ноги и поцеловал. «Мой ангелок, это да?» — спросил, глядя на меня с восторгом. «Ты согласна на такой скорый перевод? Вернешься со мной на землю?» «Конечно вернусь! Ты еще спрашиваешь?» — выпалила с восторгом. «В таком случае пойдем собирать вещи. Рейс до земли отсюда отправляется через четыре дня, А нам с тобой еще нужно успеть и на досках по снежным склонам покататься, и один местный теплый курорт посетить, да и спиногрызов проведать. Как ты на это смотришь? Очень положительно. Документы на перевод я оформляла с широченной улыбкой и сияющими счастьем глазами. Да, Рис больше не был в Эллипсе заместителем директора, но как только в администрации узнали, куда именно я перевожусь, то сделали все быстро и просто. Когда же через несколько дней мы улетали на межпланетном корабле с Даркара, Микаэль держал меня за руку, а на душе было легко и спокойно. В тот момент я ни капли не сомневалась, что хочу быть с этим мужчиной в каком угодно статусе. Меня даже не пугало, что на Земле нам с ним снова придется вести себя до невозможного прилично и даже в ресторан ходить под охраной, опасаться излишнего внимания журналистов, постоянно ожидать от окружающих подвоха Я была согласна на все это, если только рядом со мной будет мой любимый Микаэль. И коль уж даже мама уверена, что у нас все сложится хорошо, и мы совсем обязательно справимся, значит, все точно так и будет. Кстати предложение мне он сделал только через год, и случилось это на той самой крыше той самой виллы, которая была в моем видении. Над нами сияли мириады звезд, а рядом шумело ласковое море. В тот вечер я ответила ему поцелуем, в который вложила все чувства, всю наполняющую меня любовь. А Миг без малейших сомнений, понял, что это мое «да». Зато свадьба получилась настолько пышной, что мне даже начало казаться, будто ее с нами празднует вся планета. Но того требовали политические обстоятельства, и мне пришлось смириться со столь масштабным мероприятием. Скажу честно, Быть девушкой, невестой или женой наследника-наместника непросто, а временами даже очень напряжённо и выматывающе. Но я ни на мгновение не пожалела, что когда-то в уютном ресторане решилась заключить с Миком пари. Ведь эта самая пари стала по-настоящему судьбоносным не только для нас с ним, но и для целого мира, с самыми прекрасными морями, океанами, лесами, полями, горами и реками для нашей любимой планеты, которая носит прекрасное имя Земля. А семья Эргаев, частью которой я стала, уж точно сделает для процветания нашего мира все возможное и даже больше.